нет надо успеть посоветовать Эве сказать что алиции нет дома что она уехала и вернется только через неделю телефон звонил и звонил а трубку никто не поднимал да ну их всех к черту не встану и все тут алиция к счастью крепко спала и даже слегка похрапывала последнее меня совсем не раздражала наоборот даже радовала так как слушала доказательством того что она жива на сон алиция никогда не жаловалась но вот эва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 И вдруг его перекрыл другой звук. Высокий, страшный, пронзительный вопль белой глисты. Все обитатели дома вскочили на ноги в одно мгновение. Дом наполнился шумом и стуком. С Алицией мы столкнулись в проеме первой двери. Через вторую силой протолкнули бабуся. Павел и Зоси ввалились со стороны кухни. Скрючившись в кресле, закрыв лицо руками, белая глиста вопила самозабвенно и безостановочно. Телефон звонил.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 кричал Павел. — Ради бога, кто-нибудь снимите трубку. Скажите этой старой перечнице, пусть катится ко всем чертям. Не до нее тут. — Прошу, пани! — заорал Павел в трубку по-польски. — Алло! Прошу, пани, ко всем... того. Нам не до того. Я схватила Эву за запястье, свисающее с дивана руки. Или мне показалось, или пульс действительно прощупывался. Тут и я заорала, пытаясь перекричать всех остальных я жива слушайте она жива скорую павел освободи телефон что не понимаю а понял да да жертва есть еще жива нужна скорая помощь а я думала это кенгуриха извините скорее некогда объяснять и отключился прежде чем полиция выдернула у него трубку его все это не кенгуриха обиженно сказал он звонил гермульгот они видели как приехал убийца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 а я мучилась угрызениями совести. Ведь проснулась же от телефонного звонка. И если бы я сразу же поспешила к телефону, да еще побежала вокруг дома, наверняка бы встретила убийцу. Может, и помешала бы им. И он не ранил бы бедную Эву. Вот она выйдет из больницы и надает мне по морде. И по делу. А Рой теперь при одном моем появлении будет плеваться. Да перестань ты так переживать. Пыталась успокоить меня Алиция. Главное, Эва жива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 осуждающе сказал полицейский. Ас исполнен бысть опасений, а все и вся особо неживые. Вотще. По прошествии талика времени одна особа вещала ко мне. Прошу пани ко всем. По что о пани ездь? Вы ожидать пани? Ухо мое слышала. кингуриха Что есть кингуриха Полицию всегда интересует, кто звонит и зачем звонит.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 Полиция с энтузиазмом поклялась, что впредь и во веков не пустят на порог дома ни одного гостя. Пусть хоть на вокзале ночуют. А полицейский веско продолжал. «Пан скорбной голова, и пани белая глиста, а спаки прошу вон!» Последние слова услышала белая глиста, которая в этот момент вышла из комнаты. Не веря ушам своим, она уставилась на полицейского.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 интересно что теперь будет Бабуся ограничится скандалом или повет с алицией все отношения за белой глестой с треском захлопнулась дверь ну уж теперь та они обязательно уедут выразила зося общую надежду немного смущенная алиция махнула рукой ну и черт с ними я бабу и в глаза скажу что я о нем думаю у меня не дом свиданий А господин Мульгарт, не подозревая, что натворил, как обычно после очередного преступления приступил к выявлению обстоятельств Онова. Его интересовало, почему Эва в Алициной пижаме спала на диване, и почему Алиция не спала в собственной кровати. Правда, он сам советовал так поступить, но вот теперь допытывался, сделали мы это исключительно по его совету или были какие другие обстоятельства.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 Оттуда позвоню в больнице, узнаю о здоровье наших пострадавших. А вы смотрите за домом, неизвестно, что он еще выкинет. Вскоре она позвонила и сообщила, что с жертвами все в порядке. Владя с Марианной жалуются на диету, Торстена, наверное, завтра уже выпишут. Агнешки и Фрухансен скоро разрешат говорить. Что же касается Эвы и Стелета, то последний угодил в ребро, не дойдя до легкого. Эва в сознании, но очень нервным. Рой сменно просишивает у изголовья жены и пытается целовать ее пятки. Последнюю акробатическую несуразницу мы восприняли как метафору. Дескать, Джузеппе там уже делать нечего. «Да чего же мужики глупы!» — ворчала Зося. «Некоторых только преступления в состоянии образумить». Я всецело была согласна с подругой. «Вот именно. Если бы не стилет, мотался бы Рой сейчас бог знает где».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 хотя эта кандидатура совершенно бессмысленная. ой вы хоть какие-то мотивы были, а у него? Откуда мне знать? Может, что и было, только мы не знаем. Я вот думаю, а может, этот тип, Джузеппе, воспользовался создавшимся положением в своих личных целях, а его пытался убить из ревности или из мести? Иван Зилкин жал туда, где у Алиции должно быть сердце, — возразила Зоси.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 «Поставили передо мной двадцать штук одинаковых черных парней, и все до одного в красных рубахах», — жаловался он. «И откуда только набрали столько одинаковых? Правда, не очень-то одинаковых. Главное, ни один не подходил. А самое плохое, был среди них паршивец Шузеппе, мне его специально потом показали. Так это не он». Я, разумеется, очень расстроилась. «Что же получается? Эва тут ни при чем?»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 Все должны упиться вдрызг и хором петь шла девечка да лисечка. При тут песня? Еда должна быть польская. Потрошки или бигас? Потрошки разве что свои собственные приготовишь. А бигас я ведь тебе привезла. Мало привезла, вздохнула Алиция. Я уж почти все съела, осталось только одна банка. Вот разве еще борщок приготовить? Я все-таки никак не могла уразуметь, в чем же проблема.